255. Июнь 23. Жизнь вечная. Ею насыщен весь космос. Живет все. Не формы жизни вечной, но жизнь, проявляющаяся в них и через них. Вечен дух человека, но не оболочки, через которые выражается он. Вечное проявляется через временное. Все проявленные формы – временное но вечно то, что проявляется через них. Но живем в вечности, в вечном потоке бессмертной сущности жизни, уявляющейся через смерть приходящей формы. О вечной жизни говорят Писания. Она вокруг и в нас, в каждой живой клетке, растении, животном и человеке. Но чтобы ее осознать, сознание следует перенести –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 Все, связанное с телом или смертными оболочками, подлежит смерти, то есть замене износившихся оболочек новыми. Стареют и сбрасываются все, до ментального тела включительно, оставляя в зерне духа плоды опыта, собранные через посредство всех их вместе и каждого в отдельности на соответствующих планах.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 Именно осознание себя в беспредельности сущего, в какой бы форме ни проявлялся дух, и будет обретением в жизни вечной. Фактически в ней и живем, но осознание отсутствует. Ничто не кончается и ничто не начинается, но все лишь продолжается из жизни в жизнь. Начало и конец видит человек в одной жизни. Это неверно, ибо любая способность в человеке имеет многовековую давность.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 Лишь беспредельность осмысливает все и вечности жизни дает понимание. Линию жизни земной надо продлить в беспредельность. Ничто не имеет конца, ибо имеет быть ее в беспредельности. Рушение видимой формы не есть конец, ибо остается невидимая сущность явления, имеющая проявление хотя бы на плане незримом и глубже. Семеричная структура или природа проявленных форм указывает на четыре низших смертных ступени и три бессмертных. Атом тоже бессмертен, бессмертно все сущее, все сущее вечно в своих высших принципах. План проявления бессмертного – мир огненный, и огненные тела проявленных форм на нем имеют свое вечное бытие. Но эволюция движется вперед, и требует беспредельного развития всего, что проявлено в мире. Огненное проявляется в плотном, и плотное условие как среда наиболее плодоносная, как пашня, черноземом богатая, могущая дать самый обильный урожай. Для огненного мира и жизни в нем беспредельной Предельные условия жизни земной нужны безусловно. Для существования чего бы то ни было, нужна определенная среда, этой средой для развития и эволюции духа, и будет мир плотный, как ступень к мирам высшим. В мире плотным утверждаются и кристаллизуются те энергии, которые нужны для проявления в мире огненном, ибо что свяжете или утвердите на земле, утверждено будет и там. Следовательно, земная жизнь и земное есть поле утверждения бессмертных элементов вечной жизни в микрокосме человеческом. Это понимание и будет путем жизни. Что сделали вы, чтобы утвердить себе победу над смертью? Какие элементы от беспредельности собрали вы в сознании своем? Что накопили вы в чаше в этом воплощении вашем? С чем перейдете великий порог? И как думаете вы провести оставшиеся годы жизни земной? Что приумножите и что накопится, чем обогатите чашу? Осмысленным станет каждое действие человека, понявшего путь свой. Путь я указал, ибо я есть путь истины и жизни. 256. Всякое достижение требует осознания. Великий художник, не осознавший сокровенного значения цвета, света и красок, будет все же лишь человеком но осознавший сокровенную сущность творческого воображения, могущего создавать из невидимой материи мысли яркие живые образы на плане незримом, уже йог, стоящий у истоков могущества Духа. Все требует осознания во всей своей глубине, потому сокровеннейшие и чудеснейшие способности человека, но в обычном понимании, делают человека обычным, и остаются без последствий, то есть власти над плотью ему не дают и овладеть материи не позволяют. Мыслить учитесь. 257. Связанность сознания внешними условиями, кажущаяся, ибо сосредоточена в воображении. Стоит разрушить эти построения, и разрушается связанность. Продукты воображения проектируются извне, и навязываются внешними условиями, в то время как печать, утверждающая характер этой связанности души, накладывается самим сознанием, которого воображение есть покорный слуга. Так решение свободы или связанности лежит в сознании, но не от вне его, и зависит от воли. 258. Июнь 24. Матерь мира. В духе полет ограничен устремлением духа. Представить себя на далекой звезде, от земли оторвавшись, непросто и нелегко. Именно центр сознания переносится на объект устремления, как бы оставляя земное, до тела включительно. Опыт полезен необычайно, ибо ощутить себя в духе свободным от вещей окружающих и тело будет уже ступенью достижения. Опыт этот указывает на то, что отбросивший все плотное окружение и даже тело, человек не перестает быть самим собой. И что все, чем он истинно владеет, сосредоточено в духе, но не в вне его. Чтобы переехать из города в город, надо брать с собой какие-то вещи и одежду. Чтобы унестись в духе, на дальнюю планету не нужно с собой ничего. Нужно как раз наоборот все оставить на земле, даже тело, даже астрал. Для междупланетных полетов пригодно лишь тело ментальное, но лучше летать в огненном теле, теле света. мыслью ко мне, устремившись и коснувшись ауры моей планеты, можно магнитно пытаться извлечь из энергии ее энергии созвучные духу. Это и будет соприкосновением с резервуаром космической мысли. Можно и на Земле. Но устремление к дальним мирам дается, как следующая ступень достижения Духа. Творчество человека на высших планетах много совершеннее, чем на Земле. Нет той инертности, сопротивляемости и противодействия материи, которая в сущности своей гораздо более утончена, чем на Земле. Чем выше планета, тем пластичнее и подвижнее материя, тем легче подчиняется Духу. Хаотическое состояние мышления человеческого на вашей земле вызывает катастрофы, бури и разные неуравновесия. Гармоническое состояние сознаний людей, населяющих высшие миры, создает и окружение, соответствующее, намного быстрее и легче, чем на земле. На высших планетах люди очень красивы, но достаточно нарушить законы гармонии как физическое тело, тотчас же реагирует, отражает в материи язвы духа, потому ничему низко несовершенному нет там места. Многие ужасы у вас на земле прикрывает тело земное, но там это просто невозможно. Нечестивец уничтожает себя сам именно благодаря пластичности материи и легкой реакции ее на воздействие воли. Злой воле нет места на высших мирах, она обречена на быстрое самоуничтожение потому творчество людей там направлено к красоте, гармонии и свету. Как люди у вас заботятся об одежде, пище и заработке, так же и там заботу насущную являют служить красоте и красотою творить. Красотою наполнена жизнь, и искусство – достояние всех и форма выражения жизни. Планета украшена сознательным трудом и усилиями населяющего ее человечества – и превращена в прекрасный цветущий сад. Нет ни равновесий климатических, геологических и магнитных. Заградительная сеть планетной ауры прочна, необычайно и крепко охраняет от пространственных опасностей и неожиданностей. Магнетизм солнца в колебаниях своих уравновешивается этой защитной сетью. Подземный огонь регулируется психической энергией человечества, который может управлять ибо она объединена гармонично, индивидуальность ведущая планету. Согласованность между человечеством и иерархией света полная, управление иерархично, все творится в созвучии с волей космической. Труд поставлен как основание жизни, труд радостный, труд творческий, труд беспредельный. Овладение некоторыми видами космических энергий избавляет от тяжелого физического труда, и дает в руки людей неисчерпаемые возможности совершенствования. Огненно и напряженно борьба за овладение новыми ступенями знания и новыми, не подчиненными еще, космическими энергиями. Творит дух и сложность, и громоздкость машин земных заменяет аппарат человеческий, в лаборатории своей создающий нужные для творчества элементы и приводящие в движение огненные энергии микрокосма. К примеру, можно сказать, что ночью люди, аурой своей, освещают свое окружение. Кроме того, им служит конденсированный пространственный свет, для чего не нужно ни электростанций, ни сложного оборудования. Просто волею на особых проводниках из пространства коагулируется шар света. Светят светильники Духа, как в ваших храмах лампады. Опыт к тому имеете на земле, когда в древних святилищах Верховным иерафантом с неба вызывался пространственный огонь, зажигавший светильники храма. По сравнению с вашей землей, жизнь там кажется раем, осуществленным в плотных формах. Но этот рай, если сопоставить его с планетой еще более высокой, покажется тусклым и серым, ибо чем выше звезда, тем совершеннее формы жизни, осуществляемая на ней. Предела в беспредельности нет. Многое из того, что необходимо и неизбежно у вас на Земле, там совершенно не нужно. Не нужны банки, деньги, отчетности, расписки, письма, почта в вашем понимании. Не нужны замки затворы, сейфы, запоры, оружие. Не нужны писанные законы, адвокаты, суды. Каждый сам себе судья, и малейшее отклонение от законов нравственности тотчас же накладывает нестираемую печать на лик человека и обрекает его на пребывание в семье самообреченных, пока не выздоровеет дух. Не нужны ни кино, Не театры, в любом месте, на лоне природы люди могут насладиться творчеством духа великих писателей, видя глазами воочию в формах астральных его книгу, запечатленную в свитках Акаши. Не надо ни бумаги, ни других материалов. Многие приборы и аппараты имеют полуфизический, полупсихический характер, имея тенденцию все более и более утрачивать свою материальную плотную часть – Искусственно создаются органические генераторы энергии наподобие живых организмов, могущих производить требуемый вид работы. Но лучшим генератором все же является аппарат духа и тела человека. Много, с вашей точки зрения, чудесного имеется там, но ставшего столь же обычным, как ваше кино или телевидение. Там письма пишутся мысленно и отправляются волей через пространство. Аура планеты не запятнана и не загрязнена преступлениями, жестокостями и пороками, дышится легко и свободно. Нет горя, нет болезней, нет бедности, нет нужды, нет старости в вашем понимании, нет грубости, невежества, насилия, нет злобы, обмана, зависти. Несовершенство есть, но своего порядка, не похожее на грубое, болезненное наросты духа, столь часто встречающиеся на земле. Вот почему детям земли дается устремление к дальним мирам. Надо землю поднять над землею, и миры дальние будут этим рычагом духа, которого не мог найти Архимед.